Глава тринадцатая. Я собрала и заколола волосы в пучок. Чужая заколка была украшена черной розой. Натянула кожаную куртку и замерла перед дверью, выглядывая наружу в щелочку. Если уходить, то сейчас. Момента лучше не будет. В гримерке нет камер, зато они есть в залах, на выходах клуба. На камерах я засвечусь неизбежно. Они поймут, что меня никто не уводил. Я ушла сама, сбежала. При мысли об этом пересохли губы. Мой бедный Равиль говорил, за мной пошлет зверя. Живот сводила от страха, когда я представляла, как он выйдет искать меня на улицах мегаполиса. Это здесь он милый. Там он милым не будет. Особенно, когда поймет, для чего я на самом деле выпрашивала деньги. Стеллы перед гримеркой не было. Там должен был стоять Равиль. Нового телохранителя еще не дали. Из-под их присмотра было бы сложнее выскользнуть. В зале ничего не изменилось, бродила полиция, стоял гомон. Администратор давал показания у сцены. Я бочком выскользнула из гримерки и быстро пошла по периметру зала. Через главный выход не выйти. Полиция не выпустит. Нас предупреждали не покидать место. Во внутренний двор, куда меня водил зверь, наверное, выйти можно. Поразмыслив, я все таки свернула в служебный коридор, надеясь, что псы в вольере. Дверь была заперта, но замок отпирался изнутри. Я повернула защёлку и распахнула ее навстречу дождю и холодному воздуху и вышла наружу. Ко мне с зазыванием бросились доберманы, но обратного пути не было. Я захлопнула дверь и напомнила. «Свои». Навострив уши, псы оббежали меня по дуге, порыкивая, пока я стояла неподвижно. Сердце чуть из груди не выпрыгнуло. Я боялась собак, боялась, что меня уже хватились. «Свои нельзя», — Шекнула я, надеясь, что собаки вспомнят, что меня приводил зверь. Один из доберманов ткнулся в колени мокрым носом и отошел. Наконец-то. Я отперла калитку и бросилась в лес, в который зверь когда-то водил меня гулять. Я бежала, не замечая дождя и холода. Взбесившийся от адреналина пульс стучал в висках. Позади лаяли собаки, не знаю, это уже погонили или доберманы лают на заднем дворе. Просто бежала, пока не оказалась среди деревьев. А огни Авалона не исчезли в темноте. Я остановилась. легкие горели. Я пыталась отдышаться, а перед глазами летали мушки, словно я вот-вот хлопнусь в обморок. Над головой висела луна, делая ночной лес красивым и страшным. Как только я остановилась, холод вцепился в уши и в худые ноги. Джинсы почти не грели. Я сориентировалась и энергично пошла наискосок, рассчитывая выйти на к дороге, которая вела от клуба. Там меня обязательно перехватят. А к трассе там легче затеряться, и можно поймать попутку. Шла минут тридцать, и когда вышла на асфальт, руки задубели так, что я их не чувствовала, а джинсы промокли. Но я не жалела, что ушла. Меня колотило от холода страха и возбуждения. Я подняла воротник куртки, чтобы было теплее, и выставила вверх большой палец во встречном свете фар. Мучительно скрипя колодками, передо мной остановился тягач. Я забралась на подножку и прокричала в кабину, пропахшую табаком, дизелем и дешевым фруктовым ароматизатором. «До города!» «Садись, дочка!» Усатый водитель лет шестидесяти отрулил от обочины, как только я захлопнула тяжелую дверь. Тягач медленно наверстывал скорость, разрывая себе движок. Замерзла? Водила поглядывал на меня. Я кивнула и поймала тряпку, которую он бросил. «Чистое и на том спасибо!» Вытерла лицо, руки, расплелась, бросив на приборную доску заколку с черной розой, и протерла волосы. В кабине было тепло, я быстро отогревалась и надеялась высушить волосы к тому моменту, как доберемся до мегаполиса. «Ты куда в такой дождь?» С парнем поругалась, усмехнулась я, чтобы не доставал. Он меня на трассе кинул. Про он, я говорить боялась. Уж точно не о том, что сбежала. Этот милый дедок легко может решить подзаработать и отвезет обратно в клуб. Или высадит обратно под дождь, чтобы не нарываться. Местный у него номера или нет, я не посмотрела, а местный высадит точно, чтобы не было проблем. Я отогрелась и успела подсохнуть, когда мы въехали в город. Заплела еще влажные волосы. «Высадите рядом с восьмым кварталом, у меня подруга там живет. Дождь лил все сильней. Водитель высадил меня на окраине, и я спряталась под навес остановки общественного транспорта. Нужно решать, что дальше. Лучше всего валить, и для этого попутку нужно было в другую сторону ловить. Но здесь есть кое-что, без чего я не смогу уехать. Сущая мелочь. Но придется рискнуть и зайти домой. Успею? Я кусала губы. Надеюсь, они еще не знают, что меня нет в клубе. А если знают? Моя подруга Алина жила рядом. Я вышла под дождь и быстро зашагала в глубь микрорайона. На остановке был свет, а здесь фонари разбиты. Да и асфальт тоже. Часть домов брошена и зияет черными проемами разбитых окон. Плохой район. Идти минут пять. Я успела снова промокнуть, как добралась. Надеюсь, она дома. К счастью, Алина открыла сразу, как я постучала. Веселая, смеющаяся от нее пахло алкоголем, из квартиры несся галдеж. Все ясно, мама на дежурстве, у Алины вечеринка. Но, увидев меня, она застыла, таращась на меня, как на привидение. Привет! Я смущенно улыбнулась. Слушай, мне нужна помощь. Да пошла ты! Испуганно выпалила та и попыталась закрыть дверь. Дверь я остановила, подставив носок ботинка. «Алина!» — с мольбой протянула я, мокрая и жалкая, как бездомная кошка. «Впусти меня, пожалуйста. На пять минут я вызову такси. Мне нужно домой». «Уходи, понятно? Иди назад. Ты думаешь, я не знаю, откуда ты пришла? Не приходи сюда больше!» Каждое слово звенело от страха. Леонард был прав. Мне не помогут. Я отныне сама за себя, и от счастья моего никто спасать не будет. Обратно под дождь я вышла раздавленная и обессиленная. От обиды хотелось плакать. Вышла к остановке. Свободная, да, и одинокая, потому что от меня все шарахаются. У меня нет клейма на запястье, зато есть невидимое клеймо Авалона. Моя новая репутация пленницы. В газетном киоске рядом призывно горел свет, и я подошла. Еженедельная газета была прижата к стеклу. Меня привлекло знакомое чёрно белое фото. Я стою на ринге в свадебном платье, упирая руки в бока. На фоне Руслан кричит в микрофон. В углах мой будущий муж и его противник. Над статьей огромный заголовок. «Невеста сентября, Лилия Девин». Все ясно. Теперь не только Алина. Весь город знает, что меня похитили». «Можно газету?» Я выгребла влажную мелочь из кармана джинсов, встала под фонарем, развернув газету. Дождь стучал по козырьку, пока я бегло читала строчки. Наследница империи Девин готова выйти замуж. У меня был неиспуганный и нерабский вид. Фотограф в такой момент поймал. Я смело упирала руки и с вызовом склонив голову на бок. Пролистала страницы, ловя информацию про Авалон. Даже расписание боев нашла. В субботу-воскресенье снова дерется Скорпион. Я тихо выдохнула, перед лицом заклубился пар. С ним все более-менее в порядке, раз выйдет на бой. Несмотря на наказание и на карцер. Выйдет и порвет всех. Я сглотнула горький комок в горле. Жаль, что зеркальце пришлось оставить в клубе. Я бросила его в своих апартаментах. А это был единственный подарок от мужчины за всю мою короткую, одинокую жизнь. Единственный от сердца, настоящий подарок. Что ж, пора валить из города. Здесь Авалон совсем отравил мне жизнь. Справляться придется самой. От всех шарахаться. Рискну. Зайду домой за коробкой и свалю отсюда навсегда. На обратном пути я промокла. До дома ехать и ехать, я попыталась поймать попутку на остановке, но остановилась развалюха, битком набитая парнями. Из салона повалил дым, когда они, хохоча, распахнули дверцу. «Красотка, давай покатаемся!» Меня попытались схватить за руку. Поймала на свою голову. «Отвали!» Я отпрыгнула, чтобы не втянули внутрь. Попятилась под прикрытие остановки. К сожалению, гурьба вывалила за мной. Парень в развалочку надвигался на меня с ухмылкой. По стеклянным глазам я заподозрила, что он под наркотой. «Кому ты тут отвали?» сказала. Они искали приключения и поводов поцепляться к симпатичной девчонке. А мне это ни к чему. Время идет. Если зверь узнал, что я сбежала и поехал за мной, В первую очередь проверить дом и работу. Он меня перехватит. Я пятилась от парней, пока не уткнулась спиной в столб, поддерживающий навес. «Я пленница Авалона. Лучше оставь меня в покое». «Ага, тогда что такая детка делает здесь одна?» Он не поверил. «Идиот», — помрачнела я и показала передовицу газеты. «Сравни». Он уставился на статью «Невеста сентября». Вырвал газету из рук, сравнил и поджал губы. Можно было еще поспорить, но сходство лицо. Я узнаваема даже в свадебном наряде и в черно белом качестве. Парни вернулись к машине. «Могли бы извиниться», — резко от злости сказала я, только сейчас осознав, как они меня испугали. Повезло, что газету купила. Ловить тачку второй раз в трешовом районе я не рискнула, а автобуса после темноты здесь ждать так же бессмысленно, как манну небесную. За всё время, что я здесь была, не показался ни один. Я пошла в направлении более оживленной улицы. Пара кварталов наверх, и к ней выйду. Там заводские окраины, всегда много людей. Мокрую газету я выбросила в урну, промокла до нитки, зато вышла к транспортному узлу. Здесь горел фонарь и были люди. Но лучше того, на обочине стояла машина такси. Еле дыша от холода, я упала на заднее сиденье и растёрла ладони. Таксист не тронул с места, пока я не заплатила. Здесь деньги только вперед. Мой двор был мрачным, но шумным. Прежде чем войти в подъезд, я прислушалась, опасаясь, что зверь мог опередить меня. Я долго шла пешком, да и такси попалось медленно и раздолбанное. Много времени потеряла. Но где-то в кустах горлопанила пьяная компания, разбилась с грохотом бутылка, долетел смех. Если бы зверь был здесь, тут бы царила мертвая тишина. Я взлетела по ступеням и попробовала дверь рукой. Мне было жарко от адреналина. Я попала домой в самый разгар пьянки. Приоткрыла дверь, послушала ненавистный гогот и шум пьяного разговора. В нос ударила вонь старой, но родной квартиры. Дом, милый дом. Меня захлестнуло чувство усталой брезгливости, ненависти и уюта. Так бывает, когда возвращаешься в дом, где ты не нужен, но другого дома у тебя нет. Я тихо вошла. Они меня даже не заметили, так и бухали в кухне. Кроме отчима за столом было еще два тела. Никого здесь нет, ни зверя, ни охраны Авалона. Повезло. По грязному коридору я поторопилась к дальней комнате. Мама жила здесь с отчимом. ее вещи остались здесь, если он не выбросил, пока меня не было. Вряд ли. Дальше бутылки давно не видят. Щелкнула выключателем. Он не работал. Блин. «Лильк, я не понял, это ты?» Раздался пьяный голос отчима за спиной. «Отстань!» — процедила я. «Ты где была?» «Не твое дело». «Ты как с отцом разговариваешь!» Завелся он, и я, наконец, обернулась. Хотелось кулаком врезать в пропитое лицо, которое было кошмаром моего детства. До сих пор кошмар. Я думаю, если бы мама не болела, она бы его выгнала. Но у нее не было сил. Они оставались лишь на то, чтобы как-то жить, работать, кормить меня». Силы что-то менять сожрали болезни грустное сердце. Неужели зверь сказал правду, и она родила меня в резиденции Девина? Ты мне не отец, выпалила я. А если тебя интересовало, почему меня нет дома, почему не позвонил в полицию? Не пошел меня искать. Мог бы хоть газеты почитать, чтобы узнать, что со мной случилось, но дальше бутылки ты не видишь. Оборзела? Закономерно разозлился он, а раньше я избегала его, боясь конфликтов. Но жизнь в Авалоне лишила страхов. «Шляешься, еще голос повышаешь!» Он схватил меня за руку. «Отпусти! Я заберу мамины вещи и уйду. Отпусти, понял? За мной скоро придут. Из-за Валона!» Со второй попытки я оттолкнула отчима, распахнула шкаф и упала на колени перед нижней полкой. Старая коробка должна быть где-то здесь. Я включила телефон, освещая горы хлама. пахло пылью и затхлостью старых вещей. Нащупала крышку. а Вот она. «Что ты врешь? Он схватил меня за плечо. «Не трогай меня!» Закричала я. «У меня нет времени. Найду, что хотела, и уйду сама». Отчим рванул меня на себя, и я упала на бок. Зацепила коробку, и она перевернулась, рассыпав содержимое. «Отвали!» Вновь заорала я, пытаясь скорее сгрести содержимое обратно и свалить. Хлопнула входная дверь. Я чуть не подавилась от страха. Это мог быть очередной собутыльник отчима, но то, что последовало дальше, испугало меня до судороги в животе. Повисла тишина. Абсолютная. Гробовая. Исчезли смех и пьяные разговоры. На кухне их как отрезало. В гнетущей тишине стало слышно, как дрожит мое дыхание. — Это кто там приперся? сурово спросил отчим и вышел в коридор. И тоже замолк, как будто попал в чёрную дыру, поглощающую все. Это он. Рука задрожала. Я даже мамину фотографии не успела убрать обратно в коробку. «Лили?» От тихого голоса я покрылась мурашками. «Лили, если ты здесь, иди сюда. Не прячься, принцесса. Ты знаешь, что я найду тебя». Зверь. Хрипловатый сексуальный голос пробрал до мурашек. В нем были чувства. Усталость, разочарование, решимость. Он словно говорил тоном «ты зря убежала, зря». Теперь он должен наказать меня. Лишь бы не отрезал мне язык, как и стальным беглецам. Сердце заколотилось, как ненормальное. Затрепыхалось, как птичка в кулаке, болезненно и безнадежно. Я лечила его. Поила с ложки, как ребенка, Выхаживала. Разве он не должен проявить милосердие? То, что я делала для него той страшной ночью, ничего не значит. Я одна согласилась с ним сидеть всю ночь. В проеме возник темный силуэт. Я встала и попятилась до самого окна. Легкие горели, потому что я перестала дышать. Между нами была вся комната. Он стоял, темный силуэт с серебристым лезвием ножа. В квартире было так тихо, словно кроме нас здесь никого не было. Его узнали. Иначе здесь не висела бы такая гробовая тишина. Сердце трепетало. Я молчала по одной причине, у меня перехватило горло. Что-то со мной происходило во всем теле, но я не понимала, что чувствую. Я оказалась в ловушке и понимала одно. Как бы там ни было, зверь всегда поступал как должен. Как выгодно а Авалону. Он вошел в комнату упругой походкой хищника, и негде было прятаться.